Работать слоны начинают рано, но через два часа им дают отдохнуть. Купание, если поблизости есть вода, затем обед, послеобеденный отдых, который длится несколько часов и приходится обычно на самое жаркое время, так как слоны плохо переносят жару. Зато потом они работают до темноты. В общей сложности рабочий день слона длится восемь часов, Но так как работают они девять месяцев в году, а в месяце лишь по 18-20 дней, то в год получается примерно 1300-1400 часов. Не так уж и много. Тем не менее, за это время слоны не только окупают все затраты, но дают значительную прибыль. К тому же надо учесть, что в ряде случаев они просто незаменимы. Есть у слонов еще одна особенность — своеобразный профессионализм. Они не просто таскают бревна, а точно знают, как их пронести через узкий проход, как протолкнуть через путаницу лиан или протащить по болоту, втащить в гору или, наоборот, спустить вниз. Сейчас в Бирме слоны помогают ежегодно заготавливать до 500 тысяч кубометров древесины и не случайно берманский журнал форвард назвал слона универсальной машиной заменяющей тягач и бульдозер автопогрузчик и укладчик переноска бревен в лесах и на лесопильных заводах не единственная служба слонов они до сих пор являются надежным транспортом и этот транспорт настолько узаконен, что индийские власти постановили снабдить каждого ручного слона специальным фонарем во избежание столкновения на улицах городов с автомобилем. Таковы слоны, которые, по мнению многих зоопсихологов, входят в первую шестерку самых сообразительных или умных животных. К этому можно добавить, что они дисциплинированные, добросовестные, спокойные, благородные и очень крепко привязываются к своим хозяевам или погонщикам. Правда, все это относится к слонам индийским. Африканские слоны приручаются труднее, хотя Ганнибал воевал именно на африканских слонах. В европейских странах, кроме Греции и Рима, где слоны были известны еще за много лет до нашей эры. о них люди имели смутное представление очень долгое время. Первое упоминание о слонах в Европе связано с именем Карла Великого, который в 802 году получил в подарок живого слона от багдадского халифа Гаруна аль-Рашида. Затем лет 500 о слонах в Европе ничего не было известно, по крайней мере, до нас никаких сведений не дошло, а в XIII веке, Французский король Людовик IX преподнес в подарок английскому королю Генриху III живого слона. Опять-таки нам неизвестно откуда и каким образом он появился в Париже. В XV веке слоны еще продолжали оставаться редкими животными в Европе. Тем не менее, в середине века во Франкфурте слона даже демонстрировали на ярмарке. В России первый слон появился в 1688 году, его прислал персидский шах царевичем Ивану и Петру. Но жители Москвы могли видеть слона лишь в день прибытия. Потом его поместили в царский зверинец, а туда пускали избранных. Только через сто с лишним лет, в 1796 году, в России появился слон, которого за деньги могли увидеть все желающие. В XIX веке слоны стали известны, да и то относительно в Европе, ученым и широкой публике. Они были описаны в специальной литературе, их можно было увидеть в зверинцах и зоосадах, и в очень короткий срок эти животные стали в Европе, очень популярными. Представления о них настолько вошли в обиход, люди мысленно так прочно сжились со слонами, что когда в начале нашего века некий кеддинг составил словарь наиболее употребительных слов, то выяснилось, слово слон произносится так же часто, как существительная резина и действие, как глаголы убивать, создавать, изготовлять. И сейчас слово «слон» употребляется достаточно часто и в прямом, и в переносном смысле. Но часто, вспоминая слона, люди, как ни странно, плохо представляют себе это животное. Достаточно привести несколько образных выражений. Вот, скажем, говорят «толстокожий, как слон». Люди не представляют себе, что может быть иначе, ведь у такой громадины и кожи должна быть очень толстая. а на самом деле у слона кожа гораздо тоньше, чем можно представить себе. Также прочно держится мнение, что слоны неуклюжи. Выражение «слон в посудной лавке» — синоним полного разгрома. Но вот один американец, владелец посудного магазина, решил проверить, так ли это в действительности, и привел слона в свой магазин. Однако огромное животное... даже очутившись в незнакомой обстановке, вело себя настолько спокойно, что сломала лишь одну тарелочку. Публика же, присутствующая при этом, как сообщает газета, перебила посуды на несколько сотен долларов. Стоит лишь посмотреть, как дрессированные слоны осторожно ходят по бревнам, чтобы понять, что они достаточно ловки. Слоны — самые крупные наземные животные. Самцы африканских слонов весят в среднем 5 тонн, самки – 3 тонны. Некоторые самцы при 4 росте достигают даже 7,5 тонн веса. Индийские слоны поменьше, но тоже достигают внушительных размеров и веса. Кроме размеров, индийские отличаются от африканских высоко поднятой головой. У них самая высокая точка – голова. а у африканских – плечи, меньшим размером ушей, тем, что бивни у индийских слонов имеют только самцы, у африканских и самцы, и самки, правда, у самок они значительно меньше, огромное туловище слона покоится на тумбообразных ногах, сзади болтается крошечный хвостик, на голове малюсенькие глазки и рядом с ними кажущиеся очень большими уши. Кроме того, у слонов имеется удивительное приспособление — хобот, сросшийся с носом и сильно вытянутая верхняя губа, и разросшиеся резцы — бивни. Но это внешне такое странное приспособление на самом деле максимально отлажено и очень помогает слону в жизни. Слоны прекрасно плавают, легко поднимаются по крутым склонам, хорошо себя чувствуют на горных кручах и скалах. Они отличные ходоки и даже бегуны. Благодаря особой желеобразной пружинищей прослойке, под кожей ступни, ходят слоны совершенно бесшумно. Когда слон опирается на ногу, она утолщается, как бы отекает, но стоит животному перенести нагрузку на другую ногу, а тем более поднять отекшую, как она снова принимает обычный вид. поэтому слоны хорошо двигаются по болотам, и им не страшна почти никакая топь. Но, пожалуй, самое удивительное у слонов хобот. Он очень сильный и в то же время такой тонкий инструмент, что слон способен, как уверяют некоторые знатоки, поднять им с пола иголку. Насчет иголки может быть и преувеличение, но то, что слоны в зоопарках поднимают с пола такие мелкие предметы, как монетки или пуговицы, факт, многократно подтвержденный. Хобот служит слону и кружкой. Эти животные ежедневно выпивают по 100-200 литров воды, черпая ее хоботом, набирая в него за раз по 6-8 литров. Кстати, о воде. Без нее слоны вообще жить не могут. И как показали недавние наблюдения швейцарского зоолога Лейтхольда, Слоны безошибочно угадывают, где, в каком районе идет или собирается пойти дождь, и стремятся в этот район. Причем нередко слонов отделяют от дождевого фронта десятки километров. О том, как они роют колодцы, мы уже говорили в первой части этой книги. Сила слонов общеизвестна. Однако слоны не агрессивны. Слоны никогда ни на кого не нападают, если не напуганы, не раздражены, не ранены или не защищают своих детей. Исключение составляют слоны, впавшие в состояние, похожее на безумие, которые в Индии называют муст. Слоны — животные стадные. В густых лесах или в саваннах они чувствуют себя полновластными, но добрыми хозяевами. Их не страшатся ни звери, ни птицы. И даже человек, попав в самую гущу слонов его стада, всегда выберется из него невредимым, если он не напугает чем-нибудь слонов, и те, удирая случайно не заденут его. В стаде обычно царит полный мир и покой. Слоны дружелюбно относятся друг к другу, а в критических ситуациях проявляют чувство товарищества. Так Карл Экли наблюдал, как несколько слонов, спасавшихся от преследования охотников, остановились и с помощью хоботов и клыков долго пытались поднять тяжело раненого товарища. О подобных поступках рассказывают и другие наблюдатели. Слонихи — прекрасные мамаши. Слонята родятся зрячими и, едва появившись на свет, становятся на ноги и начинают сосать молоко. Ростом новорожденный слоненок примерно с метр и весит всего килограммов сто. До полугода слоненок будет питаться только молоком, к этому времени вес его удвоится. Затем перейдет на растительную пищу, но некоторое время еще будет подкармливаться материнским молоком. Более или менее взрослым он станет лишь к трем годам, когда вес его достигнет тонны. Но только в пять-шесть лет Слоненок сможет полностью обойтись без материнской заботы. А окончательно взрослым он станет лишь к двадцати пяти годам. Рождение слоненка — событие для всего стада. О новорожденном заботятся все. Если же мать почему-либо гибнет, слоненка усыновляет другая самка из этого стада. Если погибает слоненок, мать долго не может поверить в это. не может расстаться с ним и переносит мертвого детеныша с места на место. Обычно водит стадо старая опытная слониха, и только в момент боевых действий командование принимает самец. Слоны — животные ночные, во всяком случае, кормятся они рано утром или ночью. По приблизительным подсчетам, в пищу они употребляют не менее 500 видов растений, причем среди этих растений очень много таких, которых не едят остальные дикие и домашние копытные животные. Спят слоны мало, да и сон этот скорее похож на дремоту. Долгое время считали, что слоны никогда не ложатся и всю жизнь проводят на ногах. Сейчас известно, что старые слоны — Действительно спят, стоя, уперев бивни в дерево. Молодые же могут отдыхать и в горизонтальном положении, раскинув хоботы ноги. Кстати, о понятии «старый» и «молодой» в применении к слонам. Долгое время люди были убеждены, что слоны живут очень долго. Существовало даже выражение «слоновый век», если речь шла о каком-нибудь долгожителе. Сейчас известно, что слоны живут 50-60 лет, и легенда о слоновом веке развеяна. Однако не только о жизни, но и о смерти слонов ходили легенды. Впрочем, легенды ли это, пока трудно сказать. Известно, что ни в Азии, ни в Африке почти не встречаются трупы слонов. Куда же они деваются? Конечно, есть животные, которые поедают падаль, Есть немало таких, которые утилизируют и кожу, и шерсть, однако для того, чтобы убрать труп слона, нужно время, и, очевидно, немалое. Значит, можно было бы найти павшего или полусъеденного слона, но таких находок нет, если только слон от чего-то не погиб внезапно. Почти не находят костных останков слона. Правда, некоторые путешественники утверждают, что находили огромное количество костей в каких-то определенных местах. Эти рассказы перекликаются с преданиями о слоновых кладбищах, которые якобы существуют в недоступных для человека местах и куда слоны, почувствовав приближение смерти, уходят. Однако подтверждения этому пока нет. Есть еще немало загадок, связанных со слонами. Например, сколько видов слонов на земле? Испокон веков люди знали два вида: индийского, живущего в Азии, и африканского. Африканские значительно крупнее индийского, но и среди африканских встречались невелички высотою в два с половиной метра, с бивнями, весящими не 80 килограммов, как обычно, а всего 8-10 килограммов. И только в 1900 году. Люди поняли, что это не малорослые слоны, а представители совершенно иного вида. Эти слоны живут в густых, труднодоступных местах, что сказывается не только на их образе жизни, но и на внешности. Так, например, у лесных слонов, они стали называться лесными в отличие от ранее известных африканских, которых с тех пор стали называть степными. Бивни направлены вниз. Задняя часть туловища кажется выше, потому что задние ноги у них длиннее. Уши у лесных слонов тоже меньше и округлые, отсюда второе название — круглоухие слоны. Иная у них и окраска. В отличие от своих братьев-великанов, ведущих кочевой образ жизни, лесные путешествовать не любят, да и не надо им этого, пищи вокруг сколько угодно. Но основное отличие слонов — число пальцев на ногах. У лесных... На передних ногах по пять пальцев, а на задних по четыре. У степных же на передних по четыре, а на задних лишь по три пальца. Прошло несколько лет со времени открытия лесных слонов, и стало известно, что они не самые маленькие. Слон по кличке Конго, привезенный в начале нашего века в Берлин из Африки, был ростом менее двух метров. Скоро в Европу привезли еще несколько таких же слонов-карликов, и выяснилось, что это еще одна разновидность слонов. Затем было сделано еще более интересное открытие. Нашли водяного слона. Водяной слон, так он назван потому, что, подобно бьюмотам, живет у воды и далеко от нее не уходит, оказался длинноногим, шустрым и, главное, очень маленьким, был всего полутораметровой высоты. Пятый родственник в семье слонов, если бы только пятый. Сейчас зоологи лишь в Африке насчитывают двенадцать разновидностей слонов. Какие из них новые виды, какие подвиды, какие просто вариации одного из подвидов, еще предстоит выяснить. Но вполне вероятно, что есть слоны, виды или подвиды, о которых людям пока ничего не известно.